Благородные герои, достигшие выдающегося мастерства в кунг-фу. Благородные герои в Китае производили глубочайшие впечатления на людей благодаря выдающимся боевым умениям. Великий герой из области Дзяннань, Гань Фэн из города Дзяннина, благодаря своим значительным достижениям в боевом искусстве, снискал славу в правление императоров под девизами конси и Юнджена» из династии Цин. Во время визита героя в столицу с ним очень хотел помериться силами известный шандунский силач из города Дзинань Джандаи, который был ростом 8 футов. В его ногах была нечеловеческая сила, а на пальцы ног он надевал металлические накладки. Во время состязания Джандаи яростно ринулся в атаку, Но Гань Фэн Чи стоял подобно дереву, в полном спокойствии. Как только бойцы сошлись, Джан Дайи упал на землю. Раздался протяжный крик, а из его обуви потекла кровь. Оказалось, что металлические пластины впились ему глубоко в пальцы ног. Все рыцари обладали выдающимися навыками кунг-фу в особенности удивительной техникой нажатия на активные точки на теле человека. В Мой Лу, записи чернилами, содержится следующая история. С завершением эпохи Мин и началом Цин жил один хулиган по кличке Одинокая Кость, который был земляком шанхайского рыцаря Джуфушена и владел Ушу. Он был высок, крепок и и мог поднимать огромнейшие тяжести. Пользуясь этим, он разбойничал на рынке. Торговцам не было от него никакого покоя, и они попросили Джуфушена помочь им. Два мастера встретились в одной из таверн. После двух чарок вина одинокая кость резко вскочил, начал топать ногами и поставил кулаки в стойку, кичась своей храбростью. Джуфушен Лишь легонько дотронулся палочками для еды до его груди и тихонько сказал «Разве ты не можешь рассказывать, сидя?». Одинокая кость присел и больше не вставал. Молчал до самого конца трапезы. Торговцы спросили у Джуфушена, почему он не стал драться с одинокой костью. Им было невдомек, что палочками для еды он нажал на одну из активных точек на теле одинокой кости – использовав искусство внутреннего кунг-фу. На второй день тело одинокой кости изменилось в цвете. Он весь посинел и через некоторое время скончался. В Циншигао, очерках по истории династии Цин, содержится еще одна легенда. В конце эпохи Мин, в начале Цин, жил один мастер Ушу из Чэцзяна Ван Вайсянь способный покоем останавливать движение, и очень искусный в методиках внутреннего кунг-фу. Во время контактного боя он всегда мог очень искусно нажать на точки, вызывающие смерть, головокружение или недомогание, а также другие симптомы в соответствии с картой энергетических меридианов на теле человека. Однажды он путешествовал по горе Тянь-Туншань совместно с известным ученым Хуан-Зун-Си. повстречался очень невежливый монах шао Янь, обладавший невероятной силой и способный противостоять четырем-пяти людям. шао Янь решил обмануть вам лайсяня. Однако не успел он приблизиться к нему, как почувствовал жуткую боль от нажатия мастера. Он так и не смог ничего сделать. В эпоху Цин существовало множество известнейших мастеров Ушу, которые не только были Юся, но и служили телохранителями. Так известный мастер Синьи Цюаня, выходец из уезда Цисянь провинции Шаньси Дайвэн Сюн, был охранником караванов на пути в Пекин, Джанзякоу и Баотоу, сделав себе на этом хорошее имя в совершенстве владевший боевыми техниками куньлуньской школы Ху Ци, прозванный длиннорукой обезьяной, также в свое время был известным телохранителем. Дадао Ван У, получивший прозвище Великого Юся из столицы, сотрудничал с пекинским охранным агентством Юань Шунь. Большой мастер боя с копьем из Санчжоу Лю работал в пекинском охранном агентстве Юн -Шэн. Работал телохранителем и основатель стиля Дачен Цюань Ван Сян Джай. Все эти мастера боевых искусств зачастую зарабатывали таким образом себе на жизнь и заслужили хорошую репутацию в среде своих коллег благодаря боевым заслугам и приверженности долгу Юся. Один из героев нового времени Сунь Лутан владел стилями Тай Цзи Цюань, Син И Цюань и Багуа Джан. Его искусство и умение принимать стойку было быстрым, как у обезьяны. Из-за своего живого внешнего вида, небольшой комплекции и легкости движений он получил прозвище «Сунь-Лутан» – живая обезьяна. В Пекине он принимал участие в поединке с мастером японского искусства Бусидо и Тагаки, а в Шанхае – сразу с шестью мастерами японских боевых искусств и этим значительно повысил дух китайского народа. Его боевая слава быстро распространилась в Китае и за рубежом. Еще один великий мастер боевых искусств, чья слава перешагнула свое время – Ху Юаньзя. Он прекрасно владел стилем мидзунцюань, побеждал японских борцов и напугал западных, а также основал спортивное общество «Дзин У». Суньицин по этому поводу написал «Дзин-У Бэнь-Зи-Сюй» «Предисловие к хроникам общества Дзин-У». С приложенной дарственной надписью «Восхищены духом боевого искусства». Известный мастер стиля Багуа-Джан Чен тинхуа зарабатывал на жизнь изготовлением очков, за что получил прозвище «Очкарик Чен». А Лю Фэн-Чунь продавал женские шпильки с изумрудами для головы. За это его стали называть Шпилька Лю. Ван Зипин из Цанчжоу был известным мастером боевых искусств и победил немало силачей и боксеров из США, Англии, Франции, Японии и других стран. Однажды на улице ему повстречалась взбесившаяся лошадь, которая не могла успокоиться и угрожала жизни всех находившихся рядом людей. Он выступил вперед, окрикнул ее и потянул за удила так что она не могла сделать ни одного лишнего движения за это его прозвали ван с божественной силой мастер стилей син и тюань и богуаджан джан джань -Джан куй обладал большим мастерством за то что его удары были подобны молнии он получил прозвище рука молния мастер стиля богуад Ши Цзидун умело владел техникой ног. За это окружающие в шутку прозвали его «коварной ногой». Мастер стиля Сим И Цюань Ли Цуньи в 1900 году принимал участие в восстании Ихэ против вторжения иностранных армий. Он сражался с Дань в руке и в военном кафтане со следами крови. Примечание 3. Военный кафтан – часть обмундирования, которая надевалась поверх доспехов. Конец примечания. Впоследствии он получил прозвище «Король Даньдао». Шестой наставник Тайдзэ Цюань Ли Шуи был также известен своим владением копьем по технике школы люхе за что получил кличку «Ли Божественное Копье». Также следует упомянуть короля соколиных когтей Чэньдзэ джена золотого архата Мяусина, ястреба Гаосаня, маленькую белую обезьяну Ченьфэнци, железного архата Сюйджаосюна, бабочку Ли Либаожуна, ласточку Гочаншена, черного тигра Синсаня, слепого архата Джанлоджуна, пьяного демона Джансаня, великое копье Людекуаня, цветочную плеть Убеньлоу, цветочное копье Хулаофена, Шуандао Ли Фенгана, жреца-жонглера трезубцами Дженхуайсяня, божественный лук Махуатина, божественный снаряд Уинхао и других. Известные мастера кунг-фу завоевали популярность в обществе благодаря высокой боевой морали и духу почитания военного дела. Они оказали огромнейшее влияние на социальные нравы и обычаи своего времени. В них воплотились надежды древних на идеального человека и представления простых людей о странствующем герое. Герои обладали не только довольно высоким социальным статусом, но и внесли значимый вклад в развитие китайского ушу.